Глава третья. Первая тайна. Жив или умер? Был ли Эдвин Друт убит? Что Джаспер хотел его убить и составил план убийства с величайшей точностью, не упуская ни единой мелочи, это не составляет тайны. Но повод для преступления... Страшное решение дяди убрать со своей дороги племянника, который стоял между ним и Розой, может показаться неправдоподобным, если мы не постараемся изучить и понять характер Джона Джаспера. Диккенс, по-видимому, сам это чувствовал. В главе 20 он вкладывает следующие слова в уста Розы. Да зачем ему было это делать? Она стыдилась ответить, чтобы завладеть мною, и закрывала лицо руками, как будто даже тень столь тщеславной мысли делала и ее преступницей. Джаспер был уверен, что свадьба помолвленной четы неизбежна и состоится очень скоро, Ему и в голову не приходило, что жених и невеста могут расстаться по собственной воле. Поэтому он решился на преступление, в котором, как он впоследствии узнал, не было надобности. Это вполне согласуется с тем, что Диккенс говорил Джону Форстеру. Убийство, а затем исповедь преступника в камере для осужденных — Вот как намеревался дикенс построить роман. Если принять версию Проктора, согласно которой Эдвин Друт остался жив, то, во-первых, придется допустить, что Диккенс на ходу перестроил уже тщательно разработанный план, а во-вторых, надо будет еще как-то объяснить, за что же в таком случае был осужден Джаспер. Придется также отбросить все объяснения Форстера, которые он записал со слов дикенса Смотри его биографию Диккенса, часть 11, глава 2. Еще одно обстоятельство подтверждает мысль, что убийство, а не только покушение на убийство, должно было стать основой фабулы. Клойстергем — это, собственно, Рочестер. И в Рочестере случилось одно происшествие, которое, как полагают, и послужило Диккенсу материалом для этого романа. Эта история рассказана в книге Уоррена Ричарда Хьюза «Неделя в диккенсовских местах». Один тамошний житель, холостяк и человек со средствами, но не богатый. Был опекуном и попечителем своего племянника, которому по достижении совершеннолетия предстояло вступить во владение огромным состоянием. Молодой человек уехал в Вест-Индию, потом неожиданно вернулся. После этого он исчез. Предполагали, что он снова отправился в путешествие. Дом его дяди находился на главной улице и граничил с участком, принадлежавшим сберегательной кассе. Когда много лет спустя там производили земляные работы, был найден скелет молодого мужчины. По местному преданию, дядя убил своего племянника и закопал его тело. Вот зародыш тайны Эдвина Друда. И тайна тут не столько в самом преступлении, сколько в том, как оно было скрыто и как потом обнаружено. Джаспер — артист по темпераменту, и он вносит артистизм в свое преступление. Он хорошо знаком с действием ядов. Он испытал их на себе, курил опиум, испытал На Невиле подмешал ему в вино какое-то возбуждающее. Испытал на Дёрцле, а его снотворным. Нехитро убить врага, но сделать это так, чтобы не осталось улик, чтобы человек исчез бесследно, для этого нужна выдумка. Джаспер, обладавший воображением художника, сумел это сделать, так же, как сумел обратить подозрение на невиновного. Заманив Невилла Ландлеса в ловушку, Джаспер приступает к выполнению своего ужасного замысла. План, который он заранее составил, тоже говорит о художественном воображении составителя. В подходящий момент, при обстоятельствах, особенно компрометирующих Невилла, Джаспер встретится со своим племянником возле собора, одурманит его каким-то наркотиком и затем задушит шелковым шарфом, который носит обмотанным вокруг собственной шеи. Потом спрячет тело в одном из склепов, где его, можно надеяться, не скоро потревожит. Всё это произойдет ночью, в безлунную ночь. по расчетам Джаспера. Значит, нужно быть готовым к тому, что действовать придется в полной темноте. Надо точно знать местоположение склепа, чтобы быстро и безошибочно его найти. Надо уметь выбрать нужный ключ из связки не по виду, а по тяжести и по звуку. Для натренированного уха музыканта Достаточно будет самого легкого позвякивания. Но его смутили слова Дёрдлса. Тот похвалялся, что может, постукивая молотком по стене склепа, определить, один ли покойник там захоронен или два, и насколько они уже истлели. «Дайте-ка сюда молоток», — говорит Дёрдлс. Вы ведь, когда ваш хор поет, задаете ему тон, мистер Джаспер, да? Ну, а я слушаю, какой будет тон. Стук, стук, стук. Цельный камень. Еще постучим. Эгэ, тут пусто. Ну-ка, еще. Ага, твердое в пустоте, а в твердом, в середке опять пусто. Но вот и нашли. Каменный гроб за этой стеной, а в гробу рассыпавшийся в прах старикан. Глава пятая. Джаспер, услышав это, вероятно, не только удивился, как он сам говорит, но и втайне встревожился. Что если Дёрдлс вздумает обстукивать склеп в миссис Сапси и обнаружит там нечто? чего раньше не было. Один лишь намек на эту непредвиденную опасность останавливает Джаспера. Рисковать ему нельзя. Еще два-три вопроса, обращенных к Дёрдлсу, и решение принято. Как только тело будет помещено в склеп, надо засыпать его негашенной известью, которая... Башмаки вам сожжет, а если поворошить ее хорошенько, так и все ваши косточки съест без остатка. Но она не уничтожит металла, стало быть, с драгоценностями, которые носит на себе Эдвин, их немного, и Джаспер знает их наперечет, надо распорядиться иначе». Живое воображение артиста тотчас улавливает скрытые в таком ходе возможности. Снять драгоценности с тела, забросить их в реку, выбрав место, где их легко найти. Они ведь не уплывут, а будут лежать на дне. Подождать, пока их найдут, а в худшем случае самому навести кого-нибудь на след, и потом развивать версию, что эдвину утонул. Еще лучше бы подсказать догадку о злом умысле, подстроить так, чтобы невил на которого, естественно, падет подозрение, пошел с Эдвином к реке как раз перед тем, как тому исчезнуть. Это была бы не только ширма для него, Джаспера. но и лишнее звено в цепи косвенных улик, которую он кует против невиновного. Таков план Джаспера. Был ли он осуществлен? Большинство критиков говорят, что нет. И в первую очередь Проктор. Каким-то чудесным и таинственным образом Эдвин друд спасся, Хотя покушение на него было. И Джаспер не сомневается в том, что довел дело до конца. Вот уж поистине чудесное спасение. Яд, удавка, негашеная известь и все без последствий. А меж тем, что-то над ним было проделано, потому что драгоценности с него сняты. Что-то такое... что внушило убийце уверенность в успехе. Джаспер на этот счет совершенно спокоен. Он обвиняет Невилла, объясняется Розе в любви, позволяет себе угрозы и дерзкие выходки и ничуть не боится, что Эдвин может восстать из мертвых. Он даже говорит Розе, и это звучит как скрытое признание, «Так суди же сама». «Может ли другой любить тебя и оставаться в живых, когда жизнь его в моих руках?» Слова эти многозначительны. В сущности, Джаспер почти напрямик заявляет, «Я не поколебался убрать с дороги самого близкого и дорогого мне человека, так пощежу ли я кого-то другого?» Если Эдвин друд уцелел, если Джаспер оставил ему хоть малейший шанс на спасение, то каким же глупцом выглядит этот хитроумный злодей? И все же, говорят критики, Эдвин друд просто скрывается. Скрывается и допускает, чтобы Невилла Ландлеса обвинили в убийстве, арестовали. чуть не подвели под виселицу. Допускает, чтобы на Елену ландлис в которую он влюблен, обрушилась людская злоба. Допускает, чтобы Роза, когда-то его невеста, а потом самый его близкий друг, его милая сестра, подвергалась преследованиям со стороны человека, о котором он достоверно знает, что тот чудовище в человеческом образе. И, наконец, спустя полгода снова появляется как Дик дечери чтобы выслеживать своего убийцу и окольным путем добывать какие-то доказательства его вины, которая и так ему слишком хорошо известна. «Невозможно представить себе, — пишет Эндрю Ланг, — почему Эдвин друд если он спасся от своего злодея-дяди, только ходит, дошпионит да за ним, вместо того, чтобы открыто выступить с обвинением. Для этого не придумаешь никакой сколько-нибудь правдоподобной и не фантастической причины. Однако именно этой теории до сих пор придерживалось большинство исследователей. И главный их аргумент в ее пользу — это что построение мертвец выслеживает было излюбленным приемом Диккенса. Попробуем в этом разобраться. Действительно, Диккенс не раз заставлял мнимо убитого самолично преследовать своего мнимого убийцу. Тому есть разительные примеры. Тотчас вспоминается Джон роксмит в нашем общем друге. Хотя в данном случае Диккенс вовсе не делал из этого тайны. Наоборот, всеми силами старался подсказать разгадку. Более отчетливо дана аналогичная ситуация в высокодраматической повести «Пойман с поличным», написанной уже совсем в духе Эдвина Друда. Там Мелтем... неусыпно следит за своим врагом, когда тот бодрствует и когда спит, и таким образом исхищает все тайны его жизни. Нечто подобное, хотя и с другой подоплекой, мы находим также в рассказе Неджета о том, как он выслеживал Джонаса Чезвилта. Это очень любопытное совпадение, яркие, бросающиеся в глаза, и все же они до странности неубедительны. Диккенс обещал показать в Эдвине-Друде неразрешимую тайну, новую комбинацию, которую сам считал совершенно оригинальной, секрет не неподдающейся разгадке. Так возможно ли... Мыслимо ли, чтобы в 1870 году он стал предлагать читателю в качестве неразрешимой тайны ту ситуацию, которую он уже использовал в 1864 году в «Нашем общем друге», и которую он развил до пределов повести «Пойман с поличным» еще в 1859 году? иными словами с какой стати ему было выхвалять идею Эдвина Друда как неподдающуюся разгадке, когда он сам уже дважды давал на нее разгадку. Очень интересно также, что Люк Филдс, художник, избранный Диккенсом для иллюстрирования Эдвина Друда, решительно отвергает версию Проктора. Он убежден, как сообщил нам покойный Хьюз, автор недели в Диккенсовских местах, слышавший это непосредственно от Филдса, что по замыслу Диккенса Эдвин Друт должен был погибнуть от руки своего дяди. Недаром в 14 главе появляется на шее Джаспера Длинный черный шарф из крепкого крученого шелка. Он-то, очевидно, и послужил орудием убийства. Такая заметная и неудобная в живописном отношении деталь не ускользнула от внимания художника, пристально изучавшего внешний облик действующих лиц, которых ему предстояло изображать. И когда Филдс сказал об этом дикенсу тот удивился и даже словно бы смутился, как человек, нечаянно выдавший свой секрет. Далее Филдс говорил, что дикенс хотел взять его с собой в камеру осужденных в Мейтстоне или какой-нибудь другой тюрьме для того, чтобы он мог сделать там зарисовки. а из этого можно заключить, — сказал Филдс, что Диккенс намеревался показать нам Джаспера в камере осужденных перед его казнью. Кроме того, Хьюз приводит слова Чарльза дикенса младшего Тот утверждал, что Эдвин друд был убит, и что отец сам ему это сказал. Именно потому, что Диккенс уже раньше строил фабулу по типу «мертвец выслеживает», в Эдвине-Друде следует ожидать чего-то другого. Теория повторного приема несостоятельна. Приверженцы этой теории редко затрагивают еще и другой вопрос, который мы здесь уже ставили, а именно — Зачем Друду с таким трудом и таким риском для себя разузнавать по кусочкам то, что уже полностью открылось ему в страшный момент его прозрения? И еще. Зачем ему позволять, чтобы злодей, чья преступная воля ему известна, оставался на свободе и умножал свои преступления? В случаях... с роксмитом имэлтэом были обстоятельства оправдывавшие такое поведение в случае с друдом таких обстоятельств нет Открывшись, он устранил бы всякую опасность для тех кто ему дорог скрываясь он эту опасность усугубляет наконец эта теория бессильное правильно истолковать факты неизбежно приводящее, как я надеюсь здесь показать к ложным и нелогичным выводам не выдерживает критики и в том случае если мы будем рассматривать эдвина друда с точки зрения литературного мастерства ни один писатель знающий толк в своем ремесле не станет перегружать свое произведение ненужными подробностями. Никто не воздвигает огромного здания, если этому зданию суждено остаться пустым. Если Джаспер потерпел неудачу, значит, добрая половина материала, так заботливо подобранного Диккенсом, потрачена зря, и вместо увлекательной тайны перед нами раздражающая бессмыслица. Больше того, самый рассказ как таковой становится ущербным. Эдвин Друт, который немногим больше, чем кукла с наклеенным на нее именем, который как личность не привлекает симпатии и чья судьба никого не волнует, этот Эдвин друд сохранен. А для чего, собственно? В развязке романа... Он лишний, как по ходу действия, так и в эмоциональном плане. Он только попусту загромождает сцену. С точки зрения писательского искусства все это очень плохо, до такой степени плохо, что вряд ли Диккенс мог допустить такую нескладицу. Роктар, поддерживающий версию о спасении и последующем восстании Эдвина из мёртвых, не находит для него иной роли, кроме следующей. Роза выходит замуж за Тартара, Елена Ландлес за Крис Паркла, а Эдвин и мистер Грюджс смотрят на это с одобрением, хотя Эдвин Не без грусти. Опрокинуть тщательно разработанные планы в конце концов отвести герою столь незначительную роль, право же, это недостойно Диккенса. Сила Проктора в анализе. Он подробно рассматривает и остроумно мотивирует поведение Джаспера. Но доказав, что все его действия осмысленны, он тут же принимается доказывать, что все они ни к чему не ведут. Лучшая часть его статьи — это превосходный разбор самых важных в сюжетном отношении и наиболее хитро построенных глав. Той, в которой Джаспер разговаривает с Сапси и Дёрдлсом и разглядывает ключи от склепов, и той, в которой он... предпринимает вместе с Дёрдлсом странную экспедицию в соборные подземелья. Тут Проктор на высоте. Он отмечает все сколько-нибудь существенные факты и все выводы, которые надлежит сделать из этих фактов. астрономические его познания тоже пригодились. Он показывает нам, как Джаспер мог рассчитать, что ночь, избранная им для преступления, будет безлунной, и, стало быть, ему тем более важно уметь отличить нужный ключ в темноте по тяжести и по звуку. Проктор опять-таки... Превосходно объясняет связь между сновидениями Дёрдлса, когда тот спит в подземелье, опоянной Джаспером, и подлинными действиями Джаспера. Джаспер взял у спящего каменщика ключи, испытал их на звук, выбрал тот, который ему был нужен, ключ от склепа миссис Сапси, и вышел из подземелья, дверь которого, как подчеркивает автор, они заперли, входя. Что делал Джаспер в долгие часы своего отсутствия, неясно. У него было достаточно времени, чтобы зайти с этим наиважнейшим ключом к себе домой. Под покровом ночи его никто бы не заметил. У него было достаточно времени, чтобы отомкнуть склеп и перенести туда некоторое количество негашенной извести из кучи у ворот. Чем он действительно занимался в этот промежуток времени, было бы объяснено в дальнейших главах. И вместе с тем Проктор, как ни странно, мало придает значение кольцу — которое Эдвин должен был передать Розе. Ради поддержания своей теории он вынужден игнорировать самую важную улику, оставленную преступником. И Проктор попросту отмахивается от нее, утверждая, что кольцо с его роковой силой держать и влечь — это всего-навсего один из ложных следов, о разбросанных Диккенсом в романе. Весьма беспомощное уклонение от серьезной трудности. Если Диккенс с такой торжественностью ввел это кольцо в роман только для того, чтобы сбить читателя со следа, а не для того, чтобы в дальнейшем использовать эту выразительную деталь, значит, дикенс поистине был плохой писатель. Равным образом Проктор ошибается, когда заявляет, что Эдвин Друт не принадлежит к числу тех действующих лиц, которых автор мог бы обречь на смерть. Это чистейшее заблуждение. На самом деле Эдвин Друт очень бледный персонаж. Он не вызывает эмоций. Мы очень мало о нем знаем. Его судьба интересна только в силу своей таинственности, а не потому, что мы его жалеем. Он почти бесцветен, а то немногое, что о нем рассказано, не служит к его выгоде. Он полон самомнения, доверчив до глупости, легко раздражается. «Его самовлюбленность, — говорит Ланг, — Делает его крайне несимпатичным Он, безусловно, не принадлежит к числу тех действующих лиц Которых автор или читатели захотели бы сохранить Наконец, Проктор не прав в своих выводах Относительно дочери и его разговора со старухой Тут он даже сам себе противоречит Вообще его остроумная статья вызывает подозрение, что свою теорию он создал раньше, чем хорошенько ознакомился с фактами, изложенными в романе, и затем подгонял их к уже готовой схеме. Предположения Форстера кажутся мне гораздо более правдоподобными. Они-то и намечают путь... по которому надо идти. «Основой фабулы, — говорит он, — было убийство племянника его дядей, а не только покушение на убийство. И в конце романа мы увидели бы убийцу в камере для осужденных, где он пересматривает всю свою жизнь, исповедуется в своем преступлении — и признает его ненужность, а раскрытие преступления должно было совершиться с помощью кольца. Все это вполне согласуется с теорией, которую мы намерены теперь изложить, и которая логически вытекает из одного очень простого соображения, а именно… что не стал бы дикенс так подробно расписывать замысел преступления и накапливать столько неотразимых улик против преступника, если бы в конце концов оказалось, что преступления не было, и все эти улики не нужны».